Так что случись появиться незваным гостям, их встретить не только Гарун со своим арбалетом, умением пользоваться копьем, а также кое-какими приемами, которым обучал Дмитрий. Немалым подспорьем в этом плане окажутся эти самые мальчики. После схватки со стаей голодных волков, ребятки удвоили свое усердие, Наработки навыков по пользованию луками и улучшения были существенными. Если бы сегодня довелось сойтись в подобной схватке, то их ожерелье украшало бы куда большее количество трофеев. «Пошли!» – легко согласился Дмитрий, взваливая на плечо свой конец шеста, на котором висел молодой олень. «Сегодня будет свежатина!» Поселок встретил своих мужчин с нескрываемым и радостным возбуждением. И еще бы! А пука — это местный вариант земного пимикана. И рыба уже успела надоесть. Так что свежее мясо было как нельзя кстати. Люди не могут обходиться одной только сытной пищей. А пука была весьма сытна. Им просто нужно еще и вкусно питаться. Тем более, когда целыми днями заняты на тяжелом физическом труде, и организм постоянно растет. Ага. Немалая часть тяжелого труда легла на детские плечи, отчего Дмитрий чувствовал себя настолько неловко, что работал за двоих, не щадя своих сил. Сегодня было воскресенье, поэтому по заведенной уже традиции в поселке был выходной. И Дмитрий... Решил принять участие в охоте, заодно и посетить залежи руды, чтобы прикинуть возможности будущего производства металла. Нужно будет все же освободить от работ Табуха и Гаруна. Пусть и делают то, что умеют лучше всего. Охотятся и обеспечивают всех свежим мясом. Живность вернулась в округу, так что переживать по поводу того, что они будут блуждать в бесплотных поисках, Особо не приходится. Но главное, ребята не будут наблюдать кислых физиономий, которые одним только своим видом ведут дурную агитацию. Дмитрий хотел было помочь, табуку управиться с суши оленя. Но тот только отмахнулся, мол, иди отдыхай, я сам справлюсь. Оно и понятно. Соловьев хотя и поднатрел в этом деле. Но тут скорее будет помеха и охотнику. Местные даже не подвешивали туши, чтобы снять шкуру и разделать добычу, умудряясь управляться быстро и чисто прямо на земле. Опа! А что это за запах? Это кто же успел свежатины набить раньше их? Неужели какая животина вышла прямо на поселок? Иначе никак. Гаруну строго-настрого запрещено покидать пределы поселения. Вон в чем дело. Охотник тут ни при чем. Это детвора. Как видно, они решили устроить свою охоту и сумели набить несколько птиц, которые в изобилии появились в камышовых плавнях. Вообще-то такое не принято. Сейчас у птиц идет самое гнездовье. Даже животных не бьют без разбора стараясь высматривать самцов. Но, как и видно, от первого выхода на охоту никто не ждал удачи, так что решили подстраховаться и отправили мальчиков на охоту. Но каковы, ведь они набили птиц из луков, и стрелять наверняка пришлось из лодки. Мастерство стрелков растет, и это радует. Поначалу взиравшись с недоверием на эти игрушки, потому как сами никак не могли стать стоящими лучниками. Охотники уже прониклись уважением к лукам. Правда, сами предпочитают арбалет. Вот это оружие они освоили очень быстро. В чем немалую роль сыграл их тренированный глазомер? Ну и простота использования. Сейчас в поселке только три лука и три арбалета. Не так, чтобы много... Если вначале наблюдался переизбыток, то теперь явный некомплект. Спасибо охотникам. Они заверили своего вождя, что возьмутся за устранение этого пробела. Пока же мальчики тренировались, используя имеющиеся луки, отчего Унка и Тынка откровенно не были в восторге. Ничего, в середине лета у каждого будет свое оружие. «Я вижу!» «Удачно поохотились!» — подошел к Дмитрию Вейн. Он теперь был частым гостем в поселке, ведь и его поселение расположено всего в дневном переходе на берегу Дона. В Новый он прибыл накануне вечером, принеся весть о том, что все формальности по кровавому склону утрясены окончательно и бесповоротно. Разумеется, он предпочел остаться, и подождать результата разведки грех жаловаться во всем удачно да не смотри ты на меня как ребенок который ждет леденец во всем там получится развернуть целый металлургический комплекс испускать в поселок уже готовые полосы и слитки железа а здесь уже будут разворачивать кузнечное дело людей у тебя мало Может, все же перебросить тебе еще несколько мужчин. А у тебя еще есть кого перевести из рода в род? Нет, но можно попытаться. Не надо. Я и Табука с Гаруном буду отводить отдел. Пусть занимается охотой и изготовлением оружия. Лес еще остался, да и заготовить зимой получилось изрядно, так что через месяца три Его вообще будет много. Арбалеты? Ну, пока они мастерят луки. Нужно детей полностью обеспечить. Когда закончат, примутся за арбалеты для наших женщин. Женщинам оружие? Именно. Им будем ладить килограмм на тридцать, не больше. Но все одно, случись беда, это будет большим подспорьем. Только после этого. «Можно будет подумать о том, чтобы делать что-нибудь на продажу». «Продажу?» «Вейн, да ты меня удивляешь. А за счет чего мы должны жить?» «Поселок будет разрастаться. Двое охотников просто не в состоянии покрыть всех потребностей. А нам нужны и мясо, и шкуры, и кожа. Выделкой пока заниматься некогда». Мы сможем вас обеспечить всем необходимым. Вейн, не надо мешать сюда твое пионерское детство. Вариант «все вокруг колхозное», «все вокруг мое» себя не оправдает. Я ведь тебе рассказывал о том, что Союз рухнул, а его плановая экономика не выстояла. Я тот еще экономист, но знаю одно. Нужно развивать торговлю. Думаешь, почему я не понадеялся на твой авторитет во время переезда и пообещал расплатиться мясом мамонта? Люди должны видеть свою выгоду и понимать, что просто так ничего не бывает. Пока введем миновую, на больше рассчитывать не приходится. К тому же кое-какие зачатки у вас уже есть. А там потомки подсуетятся, если мы не успеем. А как же внутри рода? Тут ты тоже все будешь выменивать? Пока у нас много общего, но когда наладится, то буду вводить и внутри рода. Без частной собственности толку не будет. Я представлял себе это несколько иначе. Понимаю. Но если смотреть в перспективу, то перемены просто неизбежны, и люди разделятся на классы, никуда от этого не деться. Правда, не думаю, что это произойдет при нашей жизни, но это закон развития общества. У Сауни появилась возможность из отстающих вырваться вперед, но этого мало, нужно еще и устоять. Но это по силу только если непрерывно развиваться и укреплять внутриплеменные связи иными словами строить государство а оно в существующем варианте строя просто невозможно может ты ошибаешься может ты ошибаюсь легко согласился Дмитрий но я опираюсь на то что мне известно и как я это понимаю ну и как нам выстоять сейчас Нам нужно оружие, чтобы противостоять другим племенам. На оружие ничего не решит. Ну, возможно, оно позволит вам выйти на большую охоту, и когда вас попытаются оттеснить, дать всем прикурить. Вот только пользы от этого будет мало. Все опять почувствуют себя сильными и никуда двигаться не захотят. К черту ремёсла, к черту земледелие, к черту оседлу жизнь. Ты этого хочешь? «А чем мы плохо живем?» — скинулся Вейн. Вон оно в чем дело. Оказывается, маленький мальчик, который грежил индейцами и никуда не делся, он постарел, но не повзрослел. Получается, что ему хочется, чтобы образ жизни у людей остался прежним, но за счет нового оружия они стали сильнее и могли противостоять другим. А что же тогда были за речи там на берегу Байкала? Как же то, что людей нужно приучать к земледелию? Или ты и сам не знаешь, что тебе нужно, старик? А может уже начал жалеть о том, что взялся за это? Ох, Вейн, не то ты говоришь, не то брось строить новое, вцепившись в старое, не получится. Не сводя внимательного взгляда с собеседника. И, покачав головой, возразил Дмитрий. «Но зато получится опять дать изобилие в рул сауне!» «Да что за муха тебя укусила? Чего ты вскинулся, как маленький мальчик?» «Нет, надо ставить ему все же мозги на место, а то эдак он тут наворотит такого, что ни в жизнь не разгребешь».